Пэлэм Гранвилл Вотхаус Фамильная честь вустеров читает Александр Большешальский Глава 12 Описывая недавнюю сцену, в которой Сэра воткина Бассета, чуть не хватило кондрашка, когда он узнал, что я хочу стать членом его семьи. Я сравнил, если вы помните.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 Дживс посмотрел на меня. Я ничего не сказал. Говорили мои глаза, но его вышкаленный ум безошибочно прочел мои мысли. Спасибо, Дживс! Я взял налитую им рюмку и опрокинул в себя не меньше полуунции крепчайшего напитка. Одолев приступ дурноты, я перенес взгляд на свою престарелую родственницу, которая вольготно расположилась в кресле. Всеми признано, и в клубе трутней за его стенами, что в отношениях с противоположным полом Бертром Вустер неизменно проявляет величайшую галантность, и без всяких оговорок его можно назвать галантнейшим из рыцарей. Правда, в возрасте шести лет, когда кровь особенно горяча, я однажды шмякнул на голову своей гувернантки тарелку с овсяной кашей,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 и зачирикала весело и беззаботно. А для меня это было просто нож в сердце. «Отличная пробежка!» — радовалась она. «В последний раз я так бегала во время соревнований между Берксом и Баксом. От старта до финишу как по маслу. Прекрасный здоровый английский спорт в его классическом виде. Но знаешь, Берти, я была на волоске. Полицейский уже дышал мне в затылок».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 Признаюсь честно, когда этот полицейский неожиданно вошел из сада, я сама на как окаменела. Но все хорошо, что хорошо кончается. Я мрачно покачал головой. Заблуждаетесь, моя легковерная дряхлая родственница. Это не конец, а только начало. Папаша Басет сейчас начнет настоящую охоту. Ну и пусть начинает. А когда он с полицейским придут сюда и станут обыскивать комнату? Они не посмеют. О, еще как посмеют. Во-первых, они считают, что здесь спрятана каска оуца Во-вторых, полицейский уверен, как передал мне Дживс, который слышал это из его собственного рта, когда останавливал кровь из разбитого носа, что преследовал он в темноте меня. Тетушкина веселость улетучилась, как я и ожидал. До этого она просто сияла, а теперь перестала сиять. Я внимательно глядел на нее и наблюдал, как малодушничает наша мысль и вянет, как цветок решимость наша, в бесплодье умственного тупика. «Хм, ну неприятное положение». «Неприятное, не то слово». «Если они найдут здесь серебряную корову, это будет трудно объяснить». Она поднялась и, поглощенная своими мыслями, разбила слона. «Нельзя терять голову, это главное», — сказала она. «Мы должны задать себе вопрос, как бы поступил Наполеон. Он всегда, ну почти всегда находил выход из тупика. Вот у кого была голова на плечах. Мы должны придумать что-то очень хитрое, ловко извернуться и совершенно сбить с толку этих прохвостов». Итак, я жду предложений. Я предлагаю вам немедленно выкатиться отсюда вместе с этой мерзкой коровой. И что же столкнуться на лестнице со сворой шейк Благодарю покорно. Что скажете вы, Дживс? Uh, пока ничего, мадам. А вы не можете узнать позорную тайну сэра Воткина, как узнали секрет спода? Нет, мадам. Ну да, конечно, я требую слишком многого. В таком случае корову надо где-то спрятать. Но где? Извечная проблема. Вот почему убийцам приходится так трудно. Куда девать труп? Трюк из похищенного письма, может быть, стоит повторить, а? Миссис Траверс говорит об известном рассказе Эдгара Аллана По. Объяснил мне Дживс, видя, что я не врубился. Там идет речь о краже важного документа —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 «Если туда что-нибудь выдрузить, все взгляды тут же обратятся на этот предмет». «Да, верно», — вынуждена была признать тетя Дали. «Дживс, сунь эту мерзость в чемодан». «Нет, не годится, они обязательно будут искать в чемодане». «Ну, хотя бы на время», — сказал я. «Мне тошно на нее смотреть, ну, пожалуйста, Дживс». «Слушай, сэр».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 В чем дело? А связанная простыня это еще лучше, и именно то, что нужно. Тетя Далия фыркнула, как будто кто-то выстрелил из салютной пушки, давая понять Гаси, что его присутствие нежелательно. Убирайтесь отсюда, глупый виски ботл, строго приказала она. Мы совещаемся. Берти, если просьба тетки для тебя что-то значит. Ты сейчас же выставишь этого болвана за дверь и больше не пустишь. Я поднял руку. Подождите, и должен же я хоть что-то понять. Оставь просто не в покое, Гасси, и толком объясни. За тобой что, опять гонится спот, но в таком случае... Да не спот, сэр Воткин. Тетя далее опять фыркнула, словно бы на бис после бурной овации восхищенного зала. «Берти...» Я опять поднял руку. «Минуточку, старушенцы!» «Что значит сэр Воткин? Но почему сэр Воткин? Зачем ему охотиться за тобой?» Он прочел блокнот. «Не может быть!» «Может. Берти, я же всего лишь слабая женщина!» Я снова поднял руку. «Сейчас не время выслушивать бредний теток!» «Рассказывай, Гасси!» — обреченно попросил я.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 «О, почему же, представляю? Со мной случилось нечто весьма похожее, когда я встретил взгляд преподобного Обри Апджона». И все это зловещее молчание, оно длилось и длилось. И вдруг он утробно зарычал и вскочил, лицо его перекосилось. Он прыгнул в мою сторону, а я давай бежать, он за мной. Сбежали по лестнице, он вот-вот схватит меня, но в холле он задержался, чтобы взять арабник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 В те времена, когда она охотилась, рассказывали мне, ее слово считалось законом в радиусе двух вспаханных полей и трех рощ. Произнесенные ею «Нет!» вылетело точно мощный снаряд, и Гасси, которому оно угодило в переносицу, подскочил в воздухе дюймов на шесть. Когда он снова опустился на террафирма, то есть на твердую землю, вид у него был виноватый и заискивающий. «Да, миссис Траверс, конечно, я ухожу, миссис Траверс. Как только мы справимся с простыней, миссис Траверс, э, Берти, если вы с Живсом будете держать этот угол, вы хотите, чтобы они спустили вас из окна на простыня?» «Да, миссис Траверс, тогда я смогу взять автомобиль Берти и уехать в Лондон». «Но здесь же высоко». «Нет, миссис Траверс, не очень. Рискуете сломать себе шею». «Нет, миссис Траверс, вряд ли». «Не-нет. А да», — возразила тетя Дали. «Ну же, Берти», — обратилась она ко мне, вдруг необыкновенно воодушевившись. «Поворачивайся живее. Спустите его из окна на простыне. Чего ты ждешь?» Я посмотрел на Дживса. «Ты готов, Дживс?» «Да, сэр». Дживс деликатно кашлянул если мистер финкнотл поедет в вашем автомобиле в лондон может быть он возьмет с собой ваш чемодан и забросит вашу квартиру я тихо ахнул тетя далее тоже я широко раскрыл глаза равно как тетя дали мы с ней посмотрели друг на друга и я увидел в ее глазах такое же благоговейное восхищение какое она без сомнения увидела в моих я был сражен на повал Только что я тупо твердил себе, что никакие силы не вызволят меня из этой передряги. Кажется, я даже слышал шум крыльев приближающейся судьбы, и вот теперь... Говоря о Наполеоне, тетя Далия утверждала, что он особенно хорошо соображал в минуты смертельной опасности, но готов спорить на что угодно, даже ум Наполеона не поднялся бы до таких сверкающих высот.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 Если ты возьмешь мой автомобиль, мне придется ехать поездом. Я и сам уезжаю завтра утром. Понимаешь, не хочется возиться с багажом. Да, конечно. Мы спустим тебя на простыне, а чемодан сбросим. Ну что, приступаем, Дживс? Да, сэр. Приятного путешествия. Я в жизни еще не принимал участие в операции, которая доставила бы удовольствие всем ее участникам без исключения. Растыня не порвалась, и потому Гасси был счастлив. Никто не помешал, нам это обрадовало меня. А когда я бросил из окна чемодан, и он упал Гасси на голову, в восторг пришла тетя Дали. Что касается Дживса, было видно, что верный слуга преисполнен гордости, ибо это он придумал, как спасти своего молодого господина и повелителя в час грозной опасности. Его девиз «Преданное служение». Бурные эмоции, которые мне в тот вечер пришлось пережить, естественно, отняли немало силы, потому я испытал облегчение, когда тетя Далия, произнеся прочувственную речь, в которой выразила благодарность нашему спасителю в ярких, красочных тонах, сказала, что теперь она пойдет посмотрит, что делается в стане врага. Ее уход дал мне возможность сесть в кресло, в котором, останься она здесь, гнездилась бы до скончания века. Плюхнувшись на мягкое сиденье, я блаженно заурчал. «Ну вот, Дживс, и все». «Да, сэр». «В который раз твой острый ум предотвратил, казалось бы, неминуемую катастрофу». «Вы очень добры, сэр». «Нет, Дживс». Я говорю то, что сказал бы всякий мыслящий человек. Я не встревал, когда говорила тетя Далее, потому что знаю, она не терпит, чтобы ей мешали, но поверь, что я мысленно с большим чувством повторял за ней все ее слова. Тебе нет равных, Дживс. Какой у тебя размер шляпы? Восьмой, сэр. О, я думал больше. Одиннадцатый или двенадцатый? Я взял в рот немного бренди и с наслаждением подержал на языке. Да чего же приятно вот так понежиться после всех треволнений сегодняшнего дня. Согласись, Дживс, круто нас взяли в оборот. Трудно не согласиться, сэр. Начинаешь понимать, что чувствовал капитан Геспер, у которого была юная дочь. И все-таки, я думаю, такие испытания благотворно влияют на характер человека. Несомненно, сэр. Закаляют его. Да, сэр. Однако я не жалею, что все закончилось. Хорошенького понемножку, да и все кончилось, это же чувствуется. Уверен, этот мрачный дом больше не подкинет нам зловещих сюрпризов. Надеюсь, нет, сэр. Я просто уверен, тот ли Тауэрс... Выпустил все свои ядовитые стрелы, и наконец-то мы можем забыть о тревогах. Да чего же приятно, Дживс, мы этого заслужили. Чрезвычайно приятно, сэр. Да уж, укладывая оставшиеся вещи. Я хочу покончить и с этим и лечь спать. Он открыл маленький чемодан, а я закурил сигарету и продолжал рассуждать о нравственных уроках, которые извлекаешь из подобной петрушки. Да уж, Дживс, мы именно заслужили. Еще совсем недавно небо было затянуто черными тучами, а сейчас посмотри вокруг ни единого облачка, ни на севере, ни на юге, ни на западе, ни на востоке. Вот только свадьба Гаси расстроилась. Но тут уж ничего не поделаешь. Без сомнения, это должно укрепить в нас мысль, что никогда не следует роптать на судьбу и впадать в отчаяние, а также предаваться унынию. Надо помнить, что, какая бы грозная буря ни налетала, где-то сияет солнце, и в конце концов его лучи пробьются к нам тоже. Я умолк. Мне не удалось завладеть вниманием Дживса, это было ясно. Он пристально рассматривал что-то, и на лице его было задумчивое выражение. «Что-нибудь случилось, Живс?» «А, простите, сэр...» «У тебя вид озабоченный...» «Да, сэр... Я только что обнаружил в этом чемодане каску полицейского...» Глава 13. «Я был прав, когда говорил, что злоключения, которые обрушились на меня, как из рога изобилия, едва я появился в загородной резиденции сэра воткина Бассета...» оказали благотворное воздействие на мой характер. Незаметно, шаг за шагом, они формировали его, превращая изнеженного завсегдата клубов и модных бульваров в отважного борца с остальной волей. Если бы гостю, незнакомому с нравами этого чумного барака, вдруг сообщили о том, что сейчас кирпичом упало на мою голову, он, скорее всего, закатил бы глаза и съехал со стула без чувств. Но я, закаленный низ кончаемыми передрягами, которые составляли обычную повседневную жизнь в Тотли Тауэрс, не впал в панику. Я мужественно встретил сообщение Дживса. «Не стану отрицать, что я вскочил с кресла, будто сиденья проткнули снизу шилом. Но встал я вовсе не для того, чтобы тратить время на бесплодные трепыхания. Я бросился к двери и запер ее». Потом сдержанный, бледный приблизился к Дживсу, который уже успел вынуть каску из чемодана и в задумчивости раскачивал ее за ремешок. Едва он заговорил, стало ясно, что он ошибочно понял произошедшее. «Было бы разумнее, сэр», — сказал он с легким упреком, — «спрятать ее в более подходящем месте». Я потряс головой. Кажется, даже усмехнулся, конечно же, кривой усмешкой. Мой острый ум позволил мне проникнуть в самую глубину события. «Это не я, Дживс. Это Стиффи!» «Простите, сэр». Не моя рука положила эту каску в чемодан, а рука Стиффи Бинг. Каска была в ее комнате. Она боялась, что комнату начнут обыскивать и хотела спрятать каску в надежном месте. Получается, надежным местом она сочла мою комнату. Я вздохнул. Никогда не думал, что у девушки может быть такой сатанинский ум. Что скажешь, Джипс? Действительно, сэр, эта молодая особа порой совершает эксцентричные поступки. Эксцентричные? Да ей самое место в сумасшедшем доме. Примут с распростертыми объятиями под гром фанфары барабанный бой. Чем больше я размышляю об этой злокозненной козявке, тем сильнее душа содрогается от ужаса. А если заглянешь в будущее, и вовсе не хочется жить. Нужно смотреть правде в глаза, Дживс. Стиффи — это примитивнейшее одноклеточное существо. Она собирается замуж за преподобного Г.П. Пинкера. Слабоумного, олигофрена, и нет никаких оснований надеяться. Эту горькую правду тоже следует признать что небо благословит их союз. Конечно, очень скоро их дом заполнится топотом маленьких ножек, как принято говорить. Но невольно задаешь себе вопрос, а не подвергнется ли опасности жизнь каждого, кто окажется поблизости от этих ножек? Ведь они у нас следуют психическую неполноценность и родителя, и родительницы. Это мы тоже вынуждены признать. Дживс, я с безмерным состраданием думаю о няньках, гувернантках, учителях частных школ и преподавателях университетов, которые с теплотой и любовью примут на себя заботу об отпрысках Стефани Бинк и Гарольда Пинкера, не подозревая, что это не дети, а настоящие изверги. Конечно, это чрезвычайно интересный предмет, но непосредственного отношения к делу не имеет» продолжал я, оставив тему, которую развивал. «Глядя на эту каску и зная, что в любую минуту к нам может нагрянуть комический дуэт Оутс и Бассет, мы должны что-то предпринять. У тебя есть идеи?» «Пока нет, сэр. Не так-то легко найти надежное укрытие для столь громоздкого предмета». «Да уж, вот именно. Эта гадость просто как бельмо на глазу». «Она, безусловно, привлекает к себе внимание, сэр». «Еще бы! Те, кто моделировал для полицейского Оутса каску, не зря трудились. Им хотелось увенчать его башку чем-то внушительным, и это блестяще удалось. Это не какая-нибудь нашлепка на макушку, а настоящий котел. Его в самых непролазных джунглях не спрячешь». «Ну ладно». «Посмотрим, чего можно добиться с помощью такта и обходительности. Я полагаю, они с минуты на минуту пожалуют». А, вот и рука судьбы, Дживс, если чутье меня не подвело». Но я ошибся, решив, что в комнату постучал сэр Воткин За дверью раздался голосок Стиффи. «Берти, впустите меня». «Если мне кого-то и хотелось видеть, то именно ее» но я не спешил распахнуть перед ней двери. Из соображения осторожности надо было предварительно задать несколько вопросов. «А ваш мерзкий пес с вами?» «Нет, дворецкий повел его выглядеть. «В таком случае можете войти». Она вошла и увидела, что Бертрам Вустер стоит перед ней, сложив руки на груди и смотрит прямо в глаза суровым взглядом. Однако она как будто не заметила моего грозного вида. «Берти, дорогой...» Она осеклась, услышав вполне звериный рык, который издал Бертрам Вустер. «Забудьте это, ваша Берти, дорогой барышня. У меня к вам только один вопрос. Это вы положили каску в мой чемодан». «Конечно я. Об этом я и пришла поговорить с вами. Вы помните, я хотела найти надежное место. Так вот, я долго думала, и вдруг меня осенило». «А, а теперь меня осенило». Видно, мой ядовитый тон удивил ее, она захлопала глазками. Такая, как бы, милая маленькая девочка. Но ведь вы не возражаете, Берти, дорогой. Ха! Но почему? Я думала, вы обрадуетесь, что смогли меня выручить. Ну, просто на седьмое небо вознесусь от счастья. Я ожалил ее вовсю. Я не могла рисковать, а вдруг дядя Водкин найдет ее в моей комнате. Вы что, предпочитаете, чтобы он нашел ее в моей? Ну почему вы так думаете? Не придет же он обыскивать вашу комнату? Вы так считаете? Ну еще бы, ведь вы его гость? <свят> и вы думаете, что это его удержит? Я сардонически усмехнулся. Вы приписываете этой болотной чуме деликатность и уважение к законам гостеприимства, о которых он с роду и не слыхивал. Он обязательно явится ко мне с обыском, можете быть уверены. Если его нет до сих пор, то по одной единственной причине он все еще охотится за Гасси. Вы сказали за Гасси? Носится по дому как сумасшедший, да еще и с сарапником. Но ведь не может он рыскать до бесконечности. Рано или поздно устанет и тогда припожалует к нам в купе со своей сворой ящеек и вооруженной лупой. Наконец она прониклась с серьезностью положения. От страха пискнула, глаза увеличились до размера глубоких тарелок. «Боже мой, Берти, наверное, я вас здорово подставила». «Это еще слабо сказано». «И зачем я только велела Гарльду стащить каску? Очень глупо с моей стороны, я и сама признаю. Но даже если дядя Воткин придет сюда и найдет ее, ничего страшного не случится, правда?» «Ты слышал, Дживс?» «Да, сэр». «Я тоже слышал». «Так-так, вам, значит, кажется, ничего страшного». «Я хотела сказать, ваша репутация не очень пострадает, верно? Всем известно, что вы не можете спокойно видеть каску полицейского. У вас руки так и чешутся ее стащить. Ну, будет еще одна». «А что позволяет вам предположить мисс Бинг...» что когда этот варвар ворвется сюда, как волк в овчарню, я смиренно признаю вину и не возвещу правду. Э, Дживс, как там дальше? Э, — Всему подлунному миру, сэр. — Благодарю, Дживс. Почему вы считаете, что я смиренно признаю вину и не возвещу правду всему подлунному миру? Вот уж не думал, что ее глаза способны увеличиться, однако уж увеличились и заметно. Она снова испуганно пискнула, да так громко, что вернее будет сказать «взвизгнула». «Но как же так, Берти?» «Да что, как же так?» «Берти, послушайте». «Я слушаю». «Возьмите вину на себя, ну, пожалуйста. Неужели вы допустите, чтобы Гарль пострадал? Вы мне говорили сегодня вечером, что его лишь отца на «Я... я не хочу, чтобы его лишили Сана. Что он будет делать, если его лишат Сана? Такой поступок ложится на священника несмываемым пятном. Почему вы не можете сказать, что это вы украли каску? Вас выгонят из дома только и всего, а вы, я думаю, и без того не жаждете остаться, ну правда же?» «Возможно, вам неизвестно, что ваш дядюшка провалится ему в тартарары». «Намерен отправить злоумышленника, совершившего это преступление, в тюрьму!» «Да Господь с вами, ну в крайнем случае оштрафует!» «О, нет! Он сам мне сказал! В тюрьму!» «Он просто так это сказал, наверное, в его глазах...» «Нет! Не было в его глазах никакого лукавого блеска!» «Тогда я знаю, что делать. Не допущу, чтобы моего бесценного Гарольда, этого ангела, заставили отбывать срок. «А что будет с бесценным Бертромом, с этим ангелом?» «Но Гарольд, такая тонкая, ранимая натура!» «Ну, вообще-то я тоже тонкая, ранимая натура!» «Вам далеко до Гарольда, Бертину, пожалуйста, не упрямьтесь, вы же настоящий товарищ! Помните, вы однажды сказали мне, что фамильная часть Вустеров не позволяет вам бросать друга в беде?» «Нашла уязвимое место!» Люди, взывающие к фамильной чести Вустеров, почти всегда находят отклик в душе Бертерма. По моему железному фасаду побежали трещины. «Ну, все это прекрасно, но...» «Берти, дорогой...» «Да, знаю, но пропади все пропадом!» «Берти...» «Ай, была не была!» «Вы скажете, что это вы?» «Да уж, придется...» Она запела ликующим йодлем и, не отступия в сторону, кинулась бы мне на шею. Она раскинула руки и шагнула вперед явно с этой целью, но я оказался проворней, чтобы замаскировать свой промах, она принялась вальсировать. Без сомнения, это был ее любимый танец. Спасибо, Берти, дорогой. Я знала, что вы согласитесь. Как я вам благодарна и как восхищаюсь вами. Вы совсем как Картер Паттерсон. Нет-нет, не то. Как Ник Картер. Нет, не Ник Картер. Дживс, кого напоминает мистер Вустер? А, Сидни Картона, мисс. Да-да, точно. Сидни Картона. Но Сидни Картон мелок в сравнении с вами, Берти. И потом, я думаю, зря мы так волнуемся. Ну, почему вы решили, что дядя Воткин обязательно найдет каску, если придет сюда с обыском? Есть же сотни мест, куда ее можно спрятать. Не успел я сказать «назовите хотя бы три», как она подвальсировала к двери и, продолжая кружиться, исчезла. Ее шаги удалялись, а песня звучала все тише, а мне было не до песен. «Вот они, женщины, дживс!» — сказал я, криво усмехаясь. «Увы, сэр». «Ну что же, дживс!» — сказал я, протягивая руку графину. «Это конец!» «Нет, сэр, не конец». Я так сильно вздрогнул, что чуть не выбил себе передние зубы. «Не конец?» «Нет, сэр». «Неужели ты что-то придумал?» «Да, сэр». «Но ты только что говорил мне, что ничего не приходит в голову». «Да, сэр, говорил, но я все обдумал и готов воскликнуть Эврика». Э -э, «Что ты готов воскликнуть?» «Эврика, сэр! Как Архимед, сэр!» «А, это он!» — воскликнул Эврика. «А я думал, это Шекспир!» «Нет, сэр, Архимед. Я бы посоветовал вам выбросить каску в окно. Маловероятно, что сэру Уоткино придет в голову вести поиски за пределами дома, а мы потом на досуге ее подберем». Он умолк и стал прислушиваться. Если вы одобряете мое предложение, сэр, мне кажется, стоит поспешить. Я слышу шаги и, по-моему, сюда идут. Он был прав. Дом буквально дрожал от топота. Вряд ли по коридору второго этажа усадьбы Тотли Тауэрс мчалось стадо бизонов. Оставалось лишь заключить, что сейчас нас настигнет противник. С резвостью овцы, заметившие приближение варваров, Я схватил каску, подлетел к окну и швырнул эту мерзость в ночь. И вовремя. Дверь тут же отворилась, в комнату вошли, в той последовательности, в которой я их представляю, тетя Далия со снисходительной улыбкой на лице, будто она принимает участие в забавной игре, чтобы доставить удовольствие детям, папаша Бассет в бордовом халате, и, наконец, полицейский оуц с носовым платком, который он то и дело прижимал к носу. «Берти, прости, пожалуйста, что потревожили тебя!» С изысканной учтивостью извинилась Трушенце. «О, ничуть!» — ответил я, не уступая ей в галантности. «Чем могу быть полезен честной компании?» Сэру Уоткину пришла в голову весьма экстравагантная мысль. «Он хочет обыскать твою комнату!» «Что?» «Обыскать мою комнату? Я обыщу ее от пола до потолка!» объявил старый Хридж и с таким видом, будто рассматривал дело на Бошер-стрит. Я с недоумением посмотрел на тетю Далию. «Ничего не понимаю, что происходит?» Она снисходительно засмеялась. «Ты не поверишь, Берти, но ему приснилось, будто его серебряная корова здесь!» «А что, разве ее нет на месте?» «Ее украли. Не может быть. вы. Ну и дела. Он очень расстроен. Ну, я его понимаю. Просто не в себе. Ох, бедный старикан!» Движимый состраданием я положил руку на плечо Басата. Вспоминая эту сцену, теперь я вижу, что мой жест был ошибкой. Он не произвел желанного действия. «Обойдусь без вашего соболезнования, мистер Вустер!» И буду очень признателен, если вы перестанете называть меня стариканом. У меня есть все основания считать, что в вашей комнате находится не только моя серебряная корова, но и каска полицейского Оутса. Здесь следовало издевательски захохотать, что я и выполнил. Тетя Далее поддержала меня, и получился дуэт. «Какой фантастический абсурд! Немыслимая ахинея!» Да на кой черт не ваши коровы? И уж тем более ваши полицейские каски. Да, вот именно. Что за странная бредовая идея? В жизни не слышал такой абракадабры. Уважаемый престарелый хозяин, обратился я к папа Басату. Давайте сохранять полнейшее спокойствие и постараемся разобраться в этом недоразумении. Со всей доброжелательностью я вынужден указать вам на то, что еще шаг. Боюсь, вы уже занесли ногу, и вы сядете в лужу. Имейте в виду, ваш номер не пройдет. Нельзя безнаказанно обвинять людей в столь чудовищных преступлениях, не имея ни малейших доказательств. У меня, мистер Востер, доказательств хоть отбавляй. Вы заблуждаетесь и потому позорно угодили пальцем в небо. «Когда было совершено хищение этой дешевой подделки?» Он задрожал от возмущения и даже кончик носа покраснел. «Это не дешевая подделка!» «Об этом будем спорить потом, важно другое. Когда это изделие покинуло ваш дом?» «Оно не покидало моего дома». «И опять вы заблуждаетесь, но как тогда ее украли?» «Ее украли минут двадцать назад». Вот ваши доказательства и разлетелись в пух и прах. Двадцать минут назад я был здесь, в моей комнате. Он растерялся, как я и ожидал. Говорите, были в вашей комнате. Да, в моей комнате. Один? Отнюдь нет, здесь был Дживс. Кто такой Дживс? Вы что, не знакомы с Дживсом? Позвольте вас представить друг другу, Дживс. Это сэр Уоткин Бассетт. «А кто вы такой будете, уважаемый?» «Попали в точку, это в высшей степени уважаемый человек, мой камердинер. Я питаю к нему глубочайшее уважение». «Благодарю вас, сэр». «Да за что же, Дживс, я только воздаю тебе должное». Папаша Бассет гнусно ухмыльнулся, отчего его физиономия стала еще безобразнее, если только это возможно. «Сожалею, мистер Востер, но я не могу считать» ничем не подтвержденное заявление вашего слуги бесспорным доказательством вашей невиновности. «Ничем не подтвержденное, как вы сказали? Дживс, подите к мистеру споду и пригласите его сюда. Скажите, что он должен прийти и подтвердить мою алиби». «Слушаюсь, сэр». Дживс выскользнул, будто танцуя «Шимми», а папаша Бассет принялся глодать что-то твердое с острыми углами. М -м, сэр Родерик Спод был с вами. Ну, конечно, может быть, ему вы поверите. Да, Родерику Споду я поверю. Ну вот и отлично, он сейчас будет здесь. Старый Хрыч вроде бы задумался. Так, ну, видно, я ошибся, заподозрив, что вы спрятали мою корову. Наверное, ее похитил кто-то другой. Если хотите знать мое мнение, тут орудовали посторонние заявила тетя Далия. «Возможно, международная банда преступников», подкинул мыслишку я. «Очень похоже». «Думаю, всем в Лондоне известно, что сэр Воткин купил эту вещь. Помнится, дяде Тому она тоже приглянулась, и, конечно, он рассказывал всем направо и налево, кто стал ее обладателем». «Очень скоро новость разнеслась по всем международным бандам. Они всегда держат нос по ветру». «А уж до чего коварны!» — вторила мне тетушка. Когда я помянул дядю Тома, папаша Бац слегка трепыхнулся. «Нечистая совесть, надо полагать, поди что ты избавься от ее угрызений». «Ну что ж, нет смысла больше обсуждать этот вопрос», — сказал он. «Признаю, что в отношении коровы вы доказали свою непричастность». Теперь перейдем ко второму обвинению хищения каски полицейского Оутса. Она, мистер Вустер, находится у вас, мне это доподлинно известно. Да неужто? Не посетуйте, полицейский получил достоверные сведения касательно этого непосредственно от свидетеля преступления, поэтому я без проволочек приступаю к обыску вашей комнаты. Вы что, в самом деле считаете, что подобное возможно? «Я так считаю». Я пожал плечами. «Ну, хорошо», — сказал я. «Отлично. Если вы так представляете себе обязанности хозяина по отношению к гостю, ну что ж, валяйте. Мы всячески приветствуем проверку, но, должен заметить, у вас весьма экзотические взгляды на то, как следует развлекать гостей, которых вы пригласили к себе отдохнуть. Не надейтесь, что я еще раз нанесу вам визит». Я предсказывал Живсу, что будет потеха, когда этот троглодит и его коллега примутся обшаривать комнату. И как в воду глядел. Не помню, когда я еще так веселился. Но всякому веселью приходит конец. Минут через десять стало ясно, что ищейки сворачивают свою деятельность и собираются отчалить. Сказать, что физиономия папаши Бассета была перекошена от злобы, когда он обратился ко мне, оставив поиски, «Значит, не сказать ничего». «По-видимому, мистер Востер, я должен принести вам извинения». «Сэр Бассет, никогда в жизни вы не произносили более справедливых слов!» изрек ответчик. И, сложив руки на груди и выпрямившись во весь рост, я выслушал его извинения. «К сожалению, я не могу слово в слово воспроизвести речь, которую тогда дернул». Жаль, также некому было ее застенографировать, но я без преувеличения скажу, что превзошел сам себя. Раза два я в легком подпитии срывал аплодисменты, выступая на кутежах в трутнях. Уж не знаю, заслуживало их мое красноречие или нет, но до таких высот, как нынче, я еще не воспарял. Из трикобаса то как из чучела, прямо на глазах полезла набивка. Вот я и дошел до заключительной части, и вдруг заметил, что его внимание ускользнуло. Он больше не слушал, он глядел мимо меня на что-то, что находилось вне моего поля зрения. Судя по его выражению, предмет действительно заслуживал пристального интереса, поэтому я тоже полюбопытствовал, что же там такое. Внимание сэра Уоткина Бассета было приковано к его дворецкому. Дворецкий стоял в дверях,